Глава восьмая Я поднялся из-за стола, чувствуя, как мир вокруг начало сильно штормить. Что-то я ослабел в этих ваших джунглях, помнится на Новой Москве-3, я до утра мог пить. Путь через зал превратился в навигационное упражнение. Обойти лейтенанта, упавшего лицом в тарелку с холодцом, перешагнуть через разлитое вино, не наступить на чью-то фуражку. Офицерская столовая гудела. Дым от дешевых сигарет смешивался с паром от только что принесенных пельменей, создавая туман, в котором лица расплывались в карикатурные маски. У дальней стены кто-то затянул армейскую песню про десантников, и половина зала подхватила припев, перевирая слова. Местные офицеры, чистенькие, с иголочки, со следами утюга на брюках, сидели отдельными группками от наших, обтрепанных и обожжённых. Граница между ними была невидимой, но ощутимой, как линия фронта в период перемирия. Кнутов по-прежнему восседал в центре этого организованного хаоса, как пьяный император на троне из пустых бутылок. Его китель был расстегнут, открывая майку с пятнами неопределенного происхождения. Механическая рука уже почему-то лежала на столе, пальцы подергивались в случайном ритме. Не знаю, может сервоприводы плохо реагировали на алкогольную интоксикацию хозяина. Единственный глаз полковника блуждал по залу, не фокусируясь ни на чем конкретно, пока не уперся в меня. «О, Васильков!» Голос Кнутова прогремел над общим шумом. «Иди сюда, присаживайся». Он пнул ногой стул рядом с собой, тот покатился в мою сторону и врезался в колени. Я сел, стараясь не показывать, насколько сильно мир качается. «Гос... «Господин полковник, разрешите обратиться». Слова выстраивались в строй с трудом, некоторые пытались дезертировать прямо на языке. Кнутов прищурился, пытаясь сфокусировать взгляд. Зрачок расширялся и сужался, как объектив сломанной камеры. Обращаясь, боец! Сегодня...» Он икнул, прикрыл рот ладонью, продолжил. «Сегодня все равны. Герои, почти герои, и те, кто просто не помер. Все мы братья по несчастью. Я хотел поговорить за своих друзей». Полковник проследил мой взгляд до нашего столика в углу. Там капеллан что-то увлеченно доказывал воображаемому собеседнику, размахивая стаканом так, что водка выплескивалась на скатерть. Толик пытался сложить из хлебных корок какую-то конструкцию, похожую то ли на крепость, то ли на богомола. Кроха дремал, сидя, но даже во сне его рука лежала на столе так, чтобы в любой момент схватить что-то тяжелое. Мэри точила нож нож с механической монотонностью, создавая тихий скрежет, который резал слух даже сквозь общий гвалт. А что с ними? Кнутов повернулся обратно ко мне, механическая рука дернулась, сбив солонку. Обидел кто, недооценил. Так это, это нормально. Штрафников никто не любит. Мы, как прокаженные, нужны, пока болезнь надо лечить огнем. А потом... Он махнул рукой, не закончив мысль. Они сегодня сделали для батальона не меньше, а то и больше, чем я. Слова набирали обороты, Бодка делала меня красноречивым и бесстрашным одновременно. Капеллан придумал систему с растяжками, без которой мы бы не взорвали бомбу. Крох тащил эту махину в одиночку, когда у всех силы кончились. Мэри прикрывала так, что ни один богомол не прошел мимо. А Толик? Толик был рядом. Иногда это самое важное — просто быть рядом, когда вокруг ад. И Яна, то есть капитан Бекетова. Я наклонился ближе, понизив голос. Вы обещали посодействовать с моим досрочным освобождением. Награды, медали, что там еще полагается героям. Так вот, я прошу, не забудьте про них. Они заслужили не меньше меня. Может, даже больше. Ведь у них был выбор, идти или не идти. И они пошли. Кнутов смотрел на меня долго. Так долго, что я начал думать. Может, он уснул с открытым глазом. Потом его лицо скривилось в горькой усмешке, похожей на гримасу человека, жующего лимон. Эх, Васильков, Васильков! он покачал головой наивный ты еще салабон, несмотря на все что видел с тобой то все проще помимо того что ты богатенький буратино с золотым ключиком от корпорации имперские самоцветы к тому же имеешь серьезные подвязки в столице твой дядюшка адмирал Дессе, может одним звонком решить больше проблем чем я за всю жизнь он отпил прямо из бутылки поморщился и продолжил но главное даже не это ты никого не убивал Ну, кроме богомолов, но они не считаются. Ты не резал горло спящему часовому, не расстреливал пленных, не сжигал деревни с мирными жителями. На тебе нет той грязи, которая не отмывается. Его палец, дрожащий от алкоголя, указал на наш столик. А на них есть. На них клейма негде ставить, Васильков. Его палец перемещался поочередно на капеллана, Кроху и Мэри. Впрочем, не только на них клеймо. Оно на всех нас. В том числе и на мне. Да ладно, вам, господин полковник, попытался я разрядить сгущающуюся атмосферу. Вы же настоящий герой, авторитет для нас всех, и физический, и моральный. Пример того, каким должен быть офицер. Кнутов расхохотался, но это был не веселый смех, это был хохот человека, которому рассказали особенно черную шутку про его собственную жизнь. Несколько офицеров за соседними столами обернулись, но быстро отвернулись обратно. Яный полковник штрафбата — не лучший объект для любопытства. Авторитет моральный. Он вытер выступившие от смеха слезы. Хочешь знать, какой я моральный авторитет? Хочешь знать правду про своего командира, образец офицерской чести? Он наклонился ко мне так близко, что я почувствовал каждую нотку его перегарного букета. Меня завербовали, Васильков. Несколько дней тому назад, когда ты только прибыл. Прислали зашифрованное письмо через 10 уровней анонимайзеров. Предложение, от которого невозможно отказаться. Восстановление в прежней должности командира бригады морской космопехоты. Закрытие моей медицинской карты. Миллион на секретный счет. Слова отрезвляли лучше ледяного душа. Мир перестал качаться. Края стали резкими, как лезвия. Я смотрел на Кнутого, пытаясь понять, это его пьяный бред или исповедь. За меня? Голос прозвучал чужим, хриплым. «За то, чтобы ты никогда не покинул эту планету живым!» Механическая рука, лежащая рядом, вдруг дернулась и схватила стакан. Стекло треснуло. Водка потекла между металлическими пальцами, копая на стол, как прозрачная кровь. «Каким образом вы это осуществите, не имеет значения. Так было написано. Намек понятен. И вы согласились?» «Согласился». Он кивнул, не отводя взгляда. В его единственном глазу плескалась такая боль, что смотреть было больно. Нажал зеленую кнопочку «Согласен», как последняя продажная шлюха. Получил задаток. Он залпом допил остатки водки из треснувшего стакана, не обращая внимания на то, что порезал губу об острый край. Знаешь, что самое мерзкое? Я даже обрадовался. Наконец-то, думаю, вернусь к нормальной службе. Снова буду командовать бригадой, а не этим сбродом смертников. Снова стану человеком а не командиром штрафбата, должности, которая чуть выше тюремного надзирателя. Кровь из пореза смешивалась с водкой на его подбородке, создавая розовые разводы. Кнутов не замечал или не хотел замечать. Но потом ты полез в те проклятые джунгли за своей летчицей. Потом придумал план с маткой, спас всех, и солдат, и гражданских, и даже меня, старого подлеца, который должен был тебя убить. И знаете что? Он наклонился еще ближе, и понизив голос до шепота, но смотрел пустым взглядом не на меня, а куда-то в пустоту. «Я не буду этого делать. Слышите, вы? Не буду!» Голос сорвался на крик к концу фразы. Несколько человек обернулись, но Кнутов их не замечал. Он смотрел на меня с отчаянием утопающего, который видит берег, но знает, что не доплывет. «У меня мало что осталось в этой сраной жизни, Васильков. Карьера в задницу, здоровье туда же». «Семья давно забыла, что я существую. Но слово офицера — это последнее, что у меня есть. И я его держу. Даже если это будет стоить мне всего остального. А вы не знаете, кто пытается меня убрать?» Спросил я, хотя ответ уже крутился где-то на краю сознания, не желая оформляться в конкретную мысль. «Да черт их разберет. Письмо анонимное, счета левые. Следы заметены так профессионально, что даже наша контрразведка не смогла пробить». Но кто бы это ни был, у него серьезные деньги и связи, и он очень, очень не хочет твоего возвращения в столицу. Кнутов устало потер лицо живой рукой, размазывая кровь и водку. «Точно знаю одно. Оставаться тебе на Новгороде-4 нельзя ни при каких обстоятельствах. Те, кто заказал тебя, не остановятся. Если не я, найдут другого. А другой может оказаться не таким сентиментальным стариком». Дальше его слова потонули в грохоте разбитого стекла. Я обернулся на звук. Возле нашего столика разворачивалась сцена, которая грозила перерасти в нечто серьезное. Местный капитан с лицом цвета вареной свеклы, то ли от выпитого, то ли от гнева, тыкал пальцем в капеллана. Палец дрожал, но не от страха, а от праведного возмущения пьяного человека, который вдруг вспомнил о морали. И нечего тут священное описание цитировать штрафник. Какое ты имеешь право произносить слова Господню своим грязным ртом? Убийца детей, палач в рясе. Мы все о тебе знаем. Ты сжег заживо двести человек. Весь зал начал поворачиваться в их сторону, как подсолнув их к солнцу. Разговоры стихали концентрическими кругами от эпицентра конфликта. Капеллан медленно поднялся из-за стола. Движения были размеренными, почти церемониальными. Он аккуратно поставил стакан, расправил хитель, повернулся к капитану. Потом перекрестился, медленно, основательно, касаясь лба, груди, правого плеча, левого. Губы зашевелились в беззвучной молитве. Наконец он произнес вслух четко и ясно. «Прости меня, Господи, за то, что сейчас сделаю. Прости меня за гнев, который не могу сдержать. Прости за боль, которую причиню. Аминь». И врезал. Удар был идеальным. Из учебника по рукопашному бою. Правый прямой от плеча с разворотом корпуса вложением веса с переносом центра тяжести. Кулак встретился с челюстью капитана, с хрустом ломающегося ореха. Капитан не упал, он полетел. Траектория была красивой, и почти грациозной. Два метра по воздуху, потом приземление спиной в салат-оливье на соседнем столе. Секунда абсолютной тишины. Та самая, которая бывает между молнией и громом, между выстрелом и попаданием, между оскорблением и дракой. А потом ад прорвался. Три местных лейтенантика вскочили одновременно, как по команде. Первый замахнулся на капеллана бутылкой. Старшина отбил удар локтем. Бутылка разлетелась в брызги стекла и пива. Второй попытался зайти сбоку. Получил колено в пах и согнулся буквой ЗЮ. Третий оказался умнее, ударил сзади по почкам. Капеллан ухнул и начал поворачиваться. Но тут в дело вступил Кроха. Великан поднялся со стула с неспешностью тектонической плиты, меняющей положение. Взял третьего лейтенанта за шкирку и пояс, как берут на щенка. Поднял над головой, лейтенант взвизгнул, задрыгал ногами в воздухе и швырнул. Полет вышел эпическим. Метров 10 по прямой, над головами сидящих, которые инстинктивно пригнулись. Приземление в пирамиду из бутылок у барной стойки. Звон разбитого стекла, фонтан водки, вопль робота-бармена о возмещении ущерба. Это стало сигналом к всеобщему безумию. Мэри, не вставая со стула, ударила ногой майора, пытавшегося подкрасться к капеллану сзади. Каблук армейского ботинка встретился с коленной чашечкой. Хруст был слышен даже сквозь нарастающий шум. Майор взвыл, запрыгал на одной ноге, держась за колено. Прыгал он недолго. только огрел его бутылкой по затылку. Майор рухнул лицом в салат. Я не успел даже встать, как в челюсть прилетел чей-то кулак. Мир качнулся вправо. Во рту появился металлический привкус крови. Обидно, сидел, никого не трогал, а получил. Инстинкты сработали быстрее обиды. Блок левый, уклон, апперкот правый. Мой противник, здоровенный старлей шея, как у быка, охнул и согнулся. Колено в живот, локоть по затылку. Старлей упал, обнимая урну для мусора, как любимую женщину. Дальше началось то, что в официальных рапортах называют массовая драка с причинением материального ущерба, а в казармах знатная махаловка. Старший сержант Рычков, еще секунду назад услуживая наливавший полковнику и поддакивавший его шуткам, преобразился мгновенно. Схватил ближайшего местного капитана за шиворот, приподнял, капитан был немаленький, килограмм под 90, и проехался его лицом по барной стойке. Стаканы разлетались, как кегли, капитан пытался вырваться, но против папиной хватки это было как бороться с промышленным прессом. «Мы их обижать!» — ревел папа, продолжая использовать капитана как швабру для уборки барной стойки. — Моих орлов! Да я вас всех тут в бараний рог скручу, суки тыловые! Капитан что-то промычал. Видимо, извинения. Но папа уже вошел в раж. Поднял несчастного над головой, по залу прокатился восхищенный вздох. И швырнул прямо в люстру. Хрусталь зазвенел погребальным звоном, капитан повис на цепи, дрыгая ногами в воздухе. Наши офицеры, те немногие, что остались от батальона, дрались с яростью людей, которым терять уже нечего. Майор Хренов, командир второй роты, фехтовал ножкой от стула против двух противников, вооруженных бутылками. Выглядело это как сцена из старого фильма про мушкетеров, только вместо шпаг – импровизированное оружие, а вместо благородных дворян – пьяные вояки. «Ангард!» – кричал хренов Д'Артаньян, отбивая удар бутылкой. «Туша!» Ножка стула ткнула одного из противников в живот. «Виктория!» Лейтенант Смирнов, командир четвертой роты, катался по полу в обнимку с местным капитаном. Они сцепились, как два хорька в мешке, и было непонятно, кто кого душит. Потом Смирнов укусил капитана за ухо. Тот взвыл и отпустил захват. Смирнов вскочил, отплевываясь. «Фу, блин, он что, одеколоном шипор обливался?» «Теперь во рту как будто елку жевал». Толик проявлял чудеса акробатики и изобретательности. Прыгал по столам, как обезьянка по деревьям, швыряя во врагов все, что попадалось под руку. Графин с водкой полетел в голову какого-то парня. Тот увернулся, графин разбился о стену, водка потекла по обоям. Буханка черного хлеба стала импровизированной дубиной. Толик лупил ею направо и налево, пока хлеб не раскрошился. Тогда в ход пошли маринованные огурцы, банка за банкой. «Жрите, гады!» Аролон, жонглируя огурцами, витамины, клетчатка, пробиотики для пищеварения. Один особо крупный огурец попал местному подполковнику прямо в лоб. Полковник зашатался, схватился за голову. «Что за... это тебе закуска!» — поправил Толик и запустил в него еще и банкой с помидорами. Кроха стоял посреди зала, как маяк во время шторма. Неподвижный, монументальный, сокрушительный. Противники налетали на него волнами, и отскакивали с переломами. Великан не бил специально, просто отмахивался, как от назойливых мух. Но его отмашка отправляла людей в полет. Какой-то смельчак попытался запрыгнуть Крохе на спину. Великан просто пожал плечами, смельчак слетел и приземлился в ведро для мытья полов. Другой решил бить по ногам. Кроха даже не пошатнулся, зато атакующий отлетел держать за ушибленные кулаки. «Да он же не человек!» — крикнул кто-то из местных. «Это мутант какой-то». Кроха обиженно засопел и первый раз за вечер ударил по-настоящему. Обидчик пролетел через весь зал и вылетел в окно. К счастью, это был первый этаж, но крик снаружи намекал, что приземление вышло жестким. Мэри дралась со своей фирменной холодной точностью. Каждый удар в болевую точку. Каждое движение экономное и результативное. Солнечное сплетение, противник согнулся. Удар ребром ладони по шее, вырубился. Колено в бедро по нервному узлу. Нога отказала, человек упал. Рядом с ней росла аккуратная горка стонущих тел. Мэри работала как конвейер по производству пострадавших. Быстро, эффективно, без эмоций. Единственный раз она проявила что-то похожее на чувство, когда какой-то лейтенант попытался схватить ее за грудь. Мэри перехватила его руку, вывернула. Хруст был слышен даже в общем шуме. Потом добавила коленом по яйцам. Лейтенант упал и заскулил, как побитый щенок. «Мужчины!» — презрительно бросила мэри и вернулась к методичному избиению нападающих. Благо, штык-нож не применяла. Капеллан продолжал свой благочестивый погром. Перед каждым ударом — крестное знамение. После каждого — просьба о прощении. «Прости, брат во Христе!» Крюк справа, местный лейтенант падает. «Не ведают, что творят!» Аперкот. Капитан взлетает и падает на стол. «Аминь!» Удар головой, майор отшатывается с разбитым носом. «Ты что, б молитвы читаешь?» — крикнул кто-то из местных. «Всякое дыхание дохвалит Господа!» — ответил капеллан и врезал спрашивающему локтем в висок. «Псалом 150 Я дрался на автомате, не думая о движениях. Блок, удар, уклон, бросок. Тело помнило тренировки лучше, чем пьяный мозг. Кто-то швырнул в меня табуретку. Я отбил ее в полете, табуретка полетела обратно и сбила кидавшего. Красиво получилось, жаль, никто не оценил. Вокруг творился форменный бедлам. Кто-то швырнул торт, откуда в офицерской столовой торт. Кремовый снаряд шлепнулся на лысину местного подполковника. Тот взревел и бросился на первого попавшегося, который оказался его же заместителем. Теперь они дрались между собой, забыв про изначальный конфликт. Несчастный робот-бармен пытался спасти остатки алкоголя, перетаскивая бутылки за стойку. Но папа Рычков добрался и туда, схватил бармена, перекинул через стойку и занял его место. «Бар закрыт», — проревел он, — «всем выметаться!» И начал швырять бутылки, как гранаты. Водка, коньяк, какая-то настойка зеленого цвета — все летело во врагов. Кнутов все это время сидел на своем месте, попивая из горлышка, и комментировал происходящее как спортивный комментатор. «О, Васильков, хороший блок. «Сержант, это было великолепно!» «Костин, ну нельзя же так жестоко, у человека семья, может быть!» «Кроха, осторожнее не покалечь!» «Хотя ладно, колечь!» В какой-то момент драка приобрела совсем уж сюрреалистический характер. Кто-то включил музыку. Старый военный марш заиграл из динамиков. «Теперь мы дрались под аккомпанемент «Прощание славянки» что добавляло происходящему налет абсурда. Лейтенант Смирнов залез на стол и дирижировал невидимым оркестром, одновременно отбиваясь под носом от атакующих. Майор Харенов подхватил мотив, насвистывая и продолжая фехтовать ножкой стула. Даже кроха начал покачиваться в такт музыки, отчего его удары стали попадать в ритм. Потом кто-то врезал в барабан. Откуда барабан? Грохот заставил всех на секунду замереть. В этой паузе я услышал, как Толик кричит. «А теперь коронный номер!» Он схватил огнетушитель и начал поливать всех подряд белой пеной. Зал превратился в заснеженное поле боя. Все покрылось белым, люди скользили, падали, матерились. «Снег пошел!» — радостно орал Толик. «Зима пришла, суки!» Я пробивался через эту вакханалию, отмахиваясь от случайных кулаков и летающих предметов. Чья-то фуражка пролетела мимо, как летающая тарелка. Следом сапог, потом целый стул, который я едва успел отбить. И тут я увидел его, местного старшего сержанта, двухметрового громилу, с руками как кувалды, и лицом неандертальца. На вгородец был меньше крохи, но для меня хватило. Он вынурнул у меня за спиной, как подводная лодка из глубины, бесшумно и неотвратимо. Времени увернуться не было, слишком близко, слишком быстро. Мир сузился до размеров его кулака огромного, как ковшик скаватора, летящего мне в лоб. Время замедлилось. Я видел каждую царапину на костяшках, каждый волосок на запястье. Красиво летел кулак, профессионально, с опытом. Удар. Вспышка белого света, похожая на взрыв фосфорной гранаты в голове. Звон в ушах, как будто кто-то ударил во все колокола мира одновременно. Вкус меди во рту. Кровь, моя кровь. И темнота.